Глава первая. Объект номер один. Два часа пятьдесят восемь минут. Неизвестно, слышали ли соседи страшный рвущий сердце крик отчаяния и ужаса. В любом случае, привыкнув к тому, что вопли слышатся из за стены каждую ночь, никто из них не покинул своей постели. Иначе ситуация... которая произошла в комнате одного из жильцов чуть позже, возможно, развивалась бы совсем по-другому. А, -а, а помогите! Мама! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Он проснулся в холодном поту, рывком сбросив с себя промокшую простыню. Опять. Но сколько же можно?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 А ген и тот же сонд вот уже 60 лет, когда бы он ни уснул, пусть даже забылся минутной дремотой на заднем сиденье автобуса, возвращаясь с ненавистной работы, снова и снова вопли, перекошенное лицо, тела бьющиеся в конвульсиях. Разумеется, он не признал себя виновным на главном суде. и знающие люди поймут почему он был прав он действовал в интересах страны круглые сутки стараясь обеспечить счастье всех её граждан и в конце концов приговор в любом случае невозможно назвать справедливым что он один такой во всём мире что ли а если вспомнить тех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 Но на самом деле его предсмертные конвульсии длились не больше 3 секунд. Убийца мягкими шагами пройдя по ковру, присел рядом с ним, щёлкнув зажигалкой. Пламя на мгновение осветило лицо. "Привет", хорошо знакомым голосом сказал убийца, и это было последнее, что удалось услышать хозяину квартиры. Тело рассыпалось по полу, а бугленый, искрящийся трухой, и каблук щегольского сапога из змеиной кожи со смачным хрустом раздавил дымящиеся остатки того, что еще недавно было лицом.